Глава 35. Мелким шрифтом. На корабле закипела работа. Помимо наладки боевых функций Обамы, точнее их восстановления, ремонтные отделы террорианцев непрерывно печатали новую крабовую броню, часто напоминавшую полукруглый панцирь с прикрепленной к нему на шарнирных крепежах лучевой винтовкой с адаптером под клешню. Сверху к панцирю крепили уцелевшие микросхемы энергосчетов, снятые из погибших адептов Тирипса. Большая часть материалов для армейских принтеров доставлялась и перерабатывалась с еще не успевших разлететься по всему космосу обломков смешной кости. Тюремные блоки переоборудовались в казармы, а высшие ракообразные формировали отделения, взводы, роты, поражая Эйни и Меча своей дисциплиной и невесть, откуда взявшейся строевой выучкой. Хелл и Чак заперлись в лаборатории, больше напоминавшей пыточную комнату, со столами, зажимами и образцами мертвого крабового материала, плавающими в фармрастворе в ростовых прозрачных цилиндрах. Пробирка с генезисом была помещена в центр расположенного посреди лаборатории широкого стола, единственного без крепежей для удержания пленных и с дополнительной подсветкой. Маги разместились напротив друг друга так, чтобы оружие оказалось между ними. «Давай посмотрим на твой чертеж». Предложил Чак и потянулся сознанием к Спирит Кэшем. Перед его магическим взором расцвел код заклинания, непомерно объемный и без всяких мануалов, которые обычно присутствовали в академических воспоминаниях Хела, хотя одно пояснение все-таки было. Помимо самого Генезиса, заклинание требовало еще одну вещь, и она, судя по тексту, лежала у Хела в нагрудном кармане. «Это какая-то шутка?» понимающе улыбнулся Чак, глядя на тигра. Тот и не думал шутить, а просто напряженно всматривался в ту часть кода, где переливающимся светом полыхала надпись. «Ингредиент взять из нагрудного кармана крабового пророка». Наконец Хэл выпрямился, и, хлопнув обеими ладонями по нагрудной разгрузке, вынул оттуда сорванную им еще на земле ветку с помятым и потерявшим свежий вид листом. Протянув ее Чаку, тигр мимикой лица спросил «Это?» «Будто и вправду не знал, что за ингредиент требуется в чертеже». «Недосып всем нам явно не на пользу», — констатировал Чак, перенимая ветвь, уже накладывая на нее скан и сразу же помещая внутрь заклинания. В чертеж заклинания отпечаток ветви встал как в литой, а видимая лишь магическому взору присутствующих ментальная проекция сформировала нечто похожее на схему, как из страшного оружия сделать что-то неагрессивное. «Мы что-то упускаем», — произнес Хелл, выстраивая модель чертежа с помощью предвидения. В чистом виде генезис набрасывался бы на все живое, поглощая биомассу, тут же преобразуя ее и делясь на несколько таких же как он, быстрых, прыгучих и плюющихся зараженной плазмой слизней. Но стоило на него наложить предложенный несущим свет концепт, как хищник превращался в укоренившееся растения, питающиеся нечистотами, список которых поражал своей нескончаемостью. Тут были все продукты жизнедеятельности технологического прогресса. Генезис разбирал их на полезные для себя вещества, выделяя при этом в пространство кислород, водород и более сложные их составляющие – озон и воду. «Ты медитировал и создал из совершенного оружия суперфильтр?» – не поверил своим глазам Чак. «Давай добавлю в конструкцию людей», – пожал плечами Хелл и тут же внес изменения. Но и на них новый Генезис не реагировал, точнее, почти не реагировал. Существо, жадно поглощавшее химические элементы из почвы и воздуха, бросало на каждую человеческую проекцию свой немигающий зеленый взор и, в мгновение что-то для себя решив, продолжало дальше заниматься своими делами. «Да оно же их сканирует!» — вдруг выкрикнул Чак. Хелл вскинул голову и уставился на него. «На что сканируют?» — быстро спросил он и по привычке задал вопрос предвидению. «Что ты ищешь?» «Тирипс» обожгло ум видящего таким знакомым и уже таким ненавидимым словом. «Добавим им системные метки», — предложил Чак, увидев в спирит-канале результаты предвидения. Картина заиграла совсем другими красками. Измененный генезис мгновенно кидался на тех, кто носил в себе код системы Тирипс и полностью игнорировал маркеры спирита. Наткнувшись на модель адепта отрицательных, тварь, поглощая человека, — переходила в свою древесную форму, и от нее тут же отпочковывались новые копии. Этот генезис не убивал, а погружал адепты тирепса в своеобразный коматозный сон, тем самым привязывая его сознание к телу и поддерживая в нем жизнь. Дерево росло на глазах и плодило себе подобных, которые с щепетильностью исходного образца начинали свою жизнь со сканирования людей на антисистему. Не найдя их, Они продолжали фильтровать магическую проекцию, как будто это и вправду был реальный загрязненный мир Терры. Он запрограммировал генезис на адептов нашего врага, решив не убивая привязать их к Тере. Не исключено, что получившиеся деревья будут жить очень-очень долго, сохраняя в себе, словно в тюрьме, всех, кто хоть как-то причастен к Тирепсу. Наконец понял Хелл и тут же спрятал свою мысль от всех, кто бы мог ее услышать. Он помнил слова козлоногого Фуре: «И никому не говори, что я тебе помог. Сделаем им сюрприз». За этой фразой скрывалось не просто пожелание, а обязательное условие помощи. А помощи ли? На какую же сделку я пошел, чтобы спасти терру? И самое важное, что несущий свет потребует взамен, не сейчас и не завтра, но потом? И мягко, будто прося. Так что, если бы услышавший такую просьбу сторонний человек не знал бы, кто с ним говорит, и мог бы ошибочно предположить, что это просьба из тех, которые можно игнорировать. И горе рухнула бы на него с неотвратимой мощью того, между чьих рогов вращаются две звезды. Не сразу. Быть может, через множество жизней. Быть может, когда невежда уже бы и забыла о таком одолжении. Рассуждал Хэл, наконец полностью осознав, у кого он будет в долгу, если использует это на терре. Тигр опустил голову, пока Чак продолжал настраивать заклинание чертежа, поражаясь и хваля настолько умело сплетенный цикл. «Бывает ли так, что пророк одного бога начинает вдруг работать на другого?» Спросил он сам себя и тут же отдернул. Каких-то пару недель назад он и не знал ни про каких богов, жатв, и даже не мечтал стать странником. А вот сейчас... Начинаю применять на нашем образце. Только скопирую геном, чтобы случайно не испортить исходник. Прозвучал голос Чака Вульфина, прервав раздумья Хэлла. Так, что-то опять не сходится. Чертеж не трансформирует Генезис. Ему чего-то не хватает. Перед глазами пророка вновь пронеслись картины жатвы и летящих на перегонки к тере кораблей антицивилизаций черных звезд. И он вдруг понял, чего именно не хватает чертежу. «Я согласен», — произнес Хелл вслух. Заклинание трансформы Генезиса сработало. Пораженный Чак наблюдал за формированием нового вида оружия против Тирипса, даже не обратив внимания на последние слова Хелла. А ведь именно в этот момент сделка была скреплена. Однако тигра это не волновало. Теперь он мог спасти терру от всего, что бы ей не угрожало, зная, что за это когда-нибудь придется заплатить сполна по внезапно предъявленному счету. Чак восхищенно потер вспотевшие под рукавицами ладони. «Крутая штука получилась! Может, мне тоже поспать неурывками?» Глядишь, и сам смогу такие же заклинания трансформации выдумывать. Теперь понятно, почему ты пророк. Перед нами на столе в двух пробирках металла и сразу два разумных вида биологического оружия. Генезис обычный, враг всего живого. И генезис терраформирующий, враг исключительно тирепса и прочих нечистот. Хоть на корабль выпускай в качестве пылесоса. По-мальчишески улыбался Чак, глядя на меня с поднятым забралом волкашлема. За время пребывания на Тере он прилично оброс. Из его костюма на меня взирал, будто вылезшие из заморозки древний, довоенный, косматый и бородатый лесоруб. «Только не на Обаму. Отозвался я устало. А то сожрет нам всю электронику, расщепив на воду кислород, озон и метан с бутаном. Погоди-ка». «Я понял твой замысел». «Да ты чертов гений!» — восхитился Чак. Я заглянул в его расширенные кари-зеленые глаза. Маг был под воздействием стимпака, и, скорее всего, уже не один день. «Ничего, Чак, потерпи еще немного. Скоро твоя война закончится. Вернешься на свою землю, и забудешь свою идею перемещать самолит на терру». Мысленно говорил я сам с собой так, чтобы он не услышал, попутно забирая со стола модифицированный генезис и пряча его в нагрудные боксы-разгрузки. «Ты просто выкинешь его на терру, и одним махом победишь весь тирепс. При этом жатва не произойдет, так как Генезис сохраняет жизнь его носителя внутри себя навечно», — продолжал Чак. «Ну ладно, это здорово. А как быть с кораблями черных звезд и с флотом АФ на орбите СВИТ-236?» «Есть записи бортовых компьютеров». По ним я с помощью предвидения вычислю координаты всех кораблей в их моменте пути с погрешностью на шаг странников, и, как ты правильно сказал, закину им вентиляцию первичный генезис. Озвучил я, наконец, свой план. И это все один? Мы с командой сможем помочь в рассылке. А зачем тебе крабы? Отпустил бы обратно на свит. Крабы отомстят всем, кто бомбил их планету. И сейчас ждут на орбите, а потом мирно полетят всей популяции на Терру. За четыре года пути наша планета очистится достаточно для их переселения. Так я выполню формулу жатвы, не совершив саму жатву. «И даже по ушам черным звездам», — добавил Чак. «Не всем, к сожалению. Да и на Тере полно магов, что смогут успешно сопротивляться Генезису. Я посмотрю, как у них это получится». Сверкнул Чак из-под бороды с саркастической улыбкой. «Только все это надо сделать максимально быстро», произнес я, не замечая, что уже некоторое время мы говорим в спирит-канале. «Слушай», — заговорщицкий произнес мяч. «До «Да меня только сейчас дошло. Ты же Хелл Клаус. Это как Санта-Клаус для плохишей. И ты за одну новогоднюю ночь разнесешь все подарки всем плохим парням». «Похоже, все было предрешено с точностью даже до твоего имени», добавила Эйни. Они засмеялись, предвкушая быструю победу над врагом, а я снова задумался. «Я думал о том, не являемся ли мы в этой истории оленями, а не сказочными эльфами, но других вариантов, как и пути назад, больше не было». Мечу уже не терпелось. «Ну что, когда начнем?» «Давайте соберемся в рубке предложил я, бросая взгляд на глубочайшего из рода который передвигался по бывшей тюрьме и заботился о своей армии. Он был облачен в такую же, как у всех, броню, а на его единственной клешне грозно выступали имплантированные лазерные резаки. Его спирит-навык был невелик, всего лишь равный единице. Но это было предвидение, означавшее, что бить террорианский флот будут совершенно невидимые для разведки тирепса крабы. Я вспомнил последнюю войну Тирепса с положительными. 11 тысяч адептов Спирита против почти 50 тысяч отрицательных. Спирита снова меньше, но на этот раз он победит. Каким станет новый террорианский мир после того, как я сделаю то, зачем меня призвал Спирит, я не знал. Однако ясно понимал одно. У терры будет шанс начать все заново.